О моем перерождении в с л и з ь Арка 7. Основание демонической столицы. Глава 98. Официальное приглашение. Тамплиеры разбиты. Вскоре все соседствующие с лесом Джура страны узнали об этой новости. Было нелепо предполагать, что вторжение останется незамеченным для других. Страны, состоящие в определенных отношениях с Темпестом, до сих пор не могли поверить, что их разведка по сбору информации допустила ошибку. Римору хорошо известно, что эти страны посылали шпионов, поэтому ему пришлось одержать победу с наименьшим количеством жертв. Исполнительной власти стран стало всё понятно, ведь то, что никто из рыцарей не был убит, лишь подтвердило их гипотезу. В королевстве гномов есть одна военная нация – Дворгон. По приказу короля гномов были созваны все министры. Они производили анализ записанного изображения, рассматривая малейший кусочек полученных данных. Каждый из министров имел доступ к полученной информации. Эти данные касались военного вопроса. Результаты были впечатляющие. с о т н я тамплиеров, которые считаются сильнейшими среди расы людей, запланировали силой взять страну. Но демон-лорд Римуру оказался проворнее, и благодаря его плану перехвату армия рыцарей была полностью разгромлена. Навыки сбора информации демона-лорда Римуру действительно пугающие. Не менее пугающие, нежели его способность к выработке стратегии. Министры продолжали бормотать себе под нос. Всё ли было так, как они говорили? Король гномов посмотрел на данные, и его взгляд приковали странные изображения движения участников сражения. Никто не предполагал, что сражение обернётся в беспорядочные столкновения противоборствующих сил. Вот что подумал король. Это единственное, что пришло ему на ум. Пусть кто-то утверждал, что изменённый ладша в территории заставил рыцарей танцевать по дудку Римуру, всё же это не имеет никакого отношения к настоящей битве. Раз так, то Демон Лорд всё это время был в курсе планов Хинаты, изменив стратегию и склонив результат сражения в свою пользу. Он контролировал ход битвы, вследствие чего рыцари были разгромлены. К сожалению, магия записи весьма ограничена, и гномы могли лишь сетовать на отсутствие полного доклада. Эта картинка смогла воспроизвести беззвучный сценарий боя, но невозможно было сделать анализ используемых навыков, только определить победителя. Несмотря на такой исход, полученные данные оказались весьма полезными. Король гномов снова всё тщательно изучил. Рыцари класса капитанов двигались в разных направлениях, согласно задуманному плану. В результате боя они были перехвачены главами департамента Темпоста. Как результат – тотальная война по всем фронтам и абсолютная п о б е д а Темпоста. На удивление гномов стало известно, что один монстр в одиночку смог справиться с восьми рыцарями. Принимая во внимание силу рыцарей класса капитанов, можно предположить, что страна монстров Темпас способна с лёгкостью превзойти в военной мощи саму нацию Дварган. Министры шумно ворчали по этому поводу, а король Газель вздохнул с облегчением. Он был искренне рад, что демон-лорд Римуру представляет собой идеал монстра, который может подружиться с людьми. Если бы его целью было уничтожить расу людей, то они бы столкнулись с небывалой катастрофой. Его навыки так быстро растут. Вот что на самом деле думал Газель. Еще с их первой встречи с Ремуру он понял, что в нем заключен огромный потенциал, но король и подумать не мог, что Ремуру так далеко продвинется. Может, тогда стоит его уничтожить? Он не мог прийти к заключению. Хорошо это или плохо, но этот демон-лорд интересная личность. К тому же, они заключили договор о взаимном сотрудничестве, который выльется в дружеские отношения в будущем. Тем более, что благодаря идеалам странника, он смог разработать кое-какие интересные хитроумные изобретения. Он не жалел ни времени, ни сил, и даже не породнился с другими странниками, поэтому, возможно, это и есть истинная сила демона-лорда. Его действия произвели очень интересные результаты. Гномы способны приобрести различные навыки и технологии, не пошевелив при этом даже пальцем. Вот что решил Газель. Даже если ангела уничтожат Ремуру, гномы не позволят этим технологиям кануть в небытие. Может, так они смогут стать еще более оснащенными. Но да ладно. Как же к н о м ы радовались, когда получили приглашение от т е м п о с т а Нам не остается ничего другого, как довериться демону лорда Ремуру. Кроме того, в этот раз он не навредил ни одному рыцарю. Данный шаг может рассматриваться как желание мирного сосуществования с людьми. Если бы Ремуру и правда хотел с ними сражаться, он смог бы их всех убить. Да и кто может пожаловаться на то, что вторгнувшиеся силы были разбиты, но он позволил им уйти абсолютно невредимыми? Такой поступок означал лишь одно. Демон-лорд с самого начала не считал священных рыцарей угрозой. Это и послужило причиной раскола между министрами. Кто-то называл Ремуру угрозой, другие отвергали подобное понятие. Наверное, все они правы по-своему. Несмотря на это, решение лишь одно. Газель о т к а ш и в л с я чтобы привлечь внимание собравшихся. В зале воцарилась тишина. Все внимательно смотрели на короля. «Демон-лорд хочет мира с людьми, поэтому мы поддержим его, насколько это в наших силах. Это официальная позиция военной нации Дворгон». Заявление короля гномов эхом пронеслось через весь зал. Министры поклонились и приняли волеизъявление своего лорда. Решение было принято. Теперь конкретные меры будут исполнены отдельными личностями с высоким уровнем подготовки. Король не знал, правильное ли это решение или нет, но король гномов никогда ни о чём не сожалеет. А потом королю доложили ещё одну новость. «Ваше Величество, Рикардо д а н о прислал нам сообщение. Похоже, решено провести мероприятие и объявить всем о восхождении нового демона-лорда, поэтому необходимо наше присутствие. Это может быть всего лишь политической игрой. Они просто хотят обратиться с речью к дружественным странам. Как я понимаю, они ждут нашего присутствия. Как мне стоит ответить?» О, что касаемо данного вопроса, я слышал что-то такое от Бестера. Похоже, т е м п о с решил устроить турнир. Думаю, стоит ответить, что мы явимся на это посмотреть. Что мы сделаем? Они попросили дать ответ заранее, если мы решим присутствовать. Число свободных мест будет ограничено, поэтому т е м п о с попросила дать ответ как можно раньше. Вместе с докладом от Бестера поступил вопрос. Король гномов задумался на секунду. Какого черта этот глупый демон-лорд задумал, проводя турнир впервые за долгое время? Абсолютно непредсказуемый, однако удивительно, король из тех сил старался сдержать всплывающую улыбку. Он не мог разрушить свой образ перед министрами. «Ублюдок, заставить меня так страдать! Но мне нравится это!» Сдерживая радость, вместе с подступившим гневом он объявил о своем решении. «Мы будем присутствовать и на церемонии, и на турнире», – сказал он. Министры вовсе не ожидали услышать подобное, но это было решение их короля. А раз встреча решена, все начали готовиться к путешествию. Династия колдунов Сарион. Резиденция императора. Здесь открываются виды на сад, полный диковинных существ. Содержание сада приносит для династии большую пользу и уходит на него малое количество затрат. Данный сад – источник д о х о д о в династии. На его содержание не было потрачено ни копейки из налогов. В этом месте отдыхали два существа. Один из них был герцог о л а л ь ю т отец наемника Эллен и один из трех лидеров этой страны. Тот, кто сидел напротив него – кто-то, занимающий во всем королевстве более высокое положение, чем герцог о л а л ь ю т Императрица э л ю м е ш а я Элюр – собственной персоной. Она обладает очень красивым женственным лицом, как-никак в ней течёт кровь феи, а они вообще не стареют. Строго запрещено спрашивать её о возрасте. С виду она похожа на девушку, достигшую совершеннолетия. Её лицо свежо, как роза, и бело, как снег. Из-за заострённых ушей она легко выделяется на фоне всех остальных. Своими нефритовыми глазами-щёлками она способна поразить душу. Её бледно-голубые волосы нежно не спадают водопадом на щёки. Красота, которую она воплощала собой, покорила г е р ц е к а Илальюта. Но, когда он нарвался на гнев жены и дочери, ему быстро пришлось прийти в себя. Произнеся короткую молитву, он повернулся к императрице. Она изящно восседала на подушке напротив него. «Ваше Величество, ранее мне доложили, что из страны монстров нам пришло сообщение», сказал он и вытащил письмо из нагрудного кармана, передав его императрице. Сначала он проверил, что оно целое и невредимо. Что касаемо содержания, герцог прекрасно знал, что императрица терпеть не может, когда кто-то узнает н о в о с т и вперед ее. Но... Конечно, замечательно, что он стал демоном-лордом, но зачем объявлять об этом? Это уже вопрос. Письмо было адресовано герцогу и л о л ь ю т у Раз так, то, как правило, императрице не нужно об этом знать. Но... там написано... «Пожалуйста, дайте нам знать, сколько человек будет присутствовать». А это значит, что любой может там быть. Если бы он не рассказал ей и решил всё сам, она бы снова разозлилась на герцога. Ему бы не хотелось повторения пройденного. Как-никак, когда он решил отправиться на спасение дочери из цепких лап зловещего демона-лорда, то получил от неё хороший выговор. Вот что она ему сказала. «Идиот, как ты посмел покинуть свою госпожу?» «Не поверю, что такая забавная слизь вообще существует, пока не увижу всё собственными глазами. К тому же, стать свидетелем рождения Демона Лорда, которого я никогда не видела, мне так сави... М -м, это смешно! Чтобы я пропустила такое потряса... Я имею в виду, не знаю даже с какой опасностью тебе пришлось столкнуться. Какой идиот!» Она расстроилась. Эллальют впервые видит её в таком состоянии. В присутствии министров она всегда выглядит как хладнокровная личность, ее называют кукольной императрицей и даже боятся. Что-то вроде волка в в е ч ь е шкуре. Герцог прекрасно понимал, как сильно она разозлится, если он снова самовольно ее покинет. Более того, по этому поводу они даже решили провести турнир. Оставь он ее, и масштабы гнева императрицы невозможно будет себе представить. Она всё ещё дуется на него, но г е р з а к у ещё предстоит установить технологическое сотрудничество с этой страной. Если её настроение улучшится, они, наконец, смогут вместе доработать последние детали. Есть ещё один важный момент. Информация о том, что т е м п а с недавно сражался с Тамплиерами, подтвердилась. Удивительно, но Страна монстров не только их полностью разгромила, но ещё и всех до единого отпустила. Это говорит о том, насколько огромна их уверенность в себе. Они, наверное, одни из тех стран, которые с виду кажутся слабыми, но об их истинной силе знают только лидеры. Но этот турнир, который они собираются провести, может говорить лишь о том, что т е м б о с хочет показать всем свою мощь. Что ж, так Сарион сможет оценить их способности, и важнее всего, что они будут там. Хотя присутствие императрицы на таком событии может создать множество проблем. И, конечно, герцог понимал, что со всем ему придется справляться самому. Императрица э л е м е ш а я вернула письмо. Эллольют тяжело взглотнул в ожидании ее ответа. «Ваше Величество, как нам им ответить?» – нерешительно спросил герцог. Широко улыбаясь, императрица ответила. «Действительно, как?» Она просто пыталась важничать. Герцог мог с легкостью предсказать, что она дальше скажет, но все же ждал ответа. Услышав известный наперёд ответ, последующие дни и л о л ь ю т провёл совершенно без сна, занимаясь подготовкой. Место событий – торговый дом в маленькой стране Бурмунд, где м ю о р м а й л с выглядел замученным из-за болтающего с ним человека. Как торговец, он по одному лишь взгляду сразу мог сказать, что за человек перед вами стоит. Кто-то приходит ради денег, другие – из-за нового дела. Приходят даже разорившиеся аристократы, предлагающие сомнительные сделки. Среди всех этих глупцов попадаются и те, кто предлагает что-то законное. Поэтому оставить на других свою работу он не может. С такими мыслями он только что отказал мошеннику и пригласил следующего гостя. Вошёл привлекательный наружности мужчина, но Мьор Мэлза не обманешь. Этот человек тоже был один из разорившихся аристократов, который однажды, пользуясь своим именем, пытался продать какой-то хлам по высокой цене. Возможно, новый посетитель пришел по другой причине и просто ищет денег, но он точно благородного происхождения. м и о р Майлз пытался заверить в этом себя. Грубость по отношению к истинному аристократу может стать для него фатальной ошибкой. А это и делает такую работу куда более сложной. «Еще один с очередной глупой идеей», – подумал он и пригласил гостя войти. И он был прав. Очередной бред сумасшедшего. «В общем, с помощью своих рабов я хочу открыть новую контору, так что дай мне денег», – сказал он. Эта затея не содержала в себе ни малейшего намёка на успех. Такому месту нужны милые девушки, чтобы оно стало успешным. Необходимо произвести исследования рынка, а также покупателей, оценить расположение, заплатить за детей девушек. Пусть они и рабы, но это не значит, что работать они будут бесплатно. По крайней мере, им нужна еда и кров. Не стоит забывать и о первоначальных издержках. Если открывать бордель, нужно заранее позаботиться о том, что его подходящее заведение не стало рассадником болезней. Случись такое, и виноват будет не только этот аристократ, но и м ю р Мэлс тоже. А позволить такое он не может. Боже, у тебя прям не глаз, а всевидящее око, к а з а к сама. Но, что касается этих рабынь, дело невыгодное, не так ли? Торговля людьми давно запрещена, и открывая контору с нелегальными рабами... Ох, об этом. Вот в чем дело. Проблема решается сама собой, когда благородные мира сего платят нужным людям определенную сумму денег. Ты разве не знаешь? О, и это секрет? Но мои рабы – ф е й Надменно заявил он. Услышав слова графа Казака, Мьюр м а й л с испытал недовольство, но подавил свои чувства. В силу своей работы он не может обнажать чувства перед клиентом, тем более высказывать недовольство. Об этих правилах даже новички знают. Как же ему отказать? И когда торговец заговорил... Йо, как дела, Мьер Мэлс-кун? Дверь распахнулась. Кто-то вошел внутрь и поприветствовал торговца. Это была красивая девушка, с волосами цвета серебра и глазами цвета золота. Кто же это мог быть? А? Быть не может. Римуру Данна? Он был настолько удивлен, что эти слова сами сорвались у него с губ. А? «Неужели Римур-Уданна стал демоном-лордом? Так сказал Фьюз сама. И на нем нет маски? Он настолько милый без н е ё Такие мысли заполнили сознание Мьер Майлза, и торговец абсолютно позабыл о сидящем тут графе к а з а к и Но в следующее мгновение... «Пожалуйста, стойте! У мастера сейчас посетитель!» в Зволнованный работник пытался помешать ему войти внутрь. Скорее всего, он проворонил его и поэтому не успел вовремя остановить. Вот так неудача. Да, и скорее всего, он не смог бы ничего сделать. м ь о р Майлз даже не мог на него за это сердиться. «А, прошу прощения, ты с гостем, а? Что ж, тогда подожду в т в о ё м магазине». Сверкая фальшивой улыбкой, р и м у р сказал что-то вроде «Простите мне мою г р у б о с т ь не виноват!» и ушел, оставив всех ошарашенными. В то время как м ь о р Майлз продолжил разговор с графом Казаком и проверил свое расписание на остаток дня. Огромная волна начинает менять этот мир. Что может быть ещё более важным? Торговец был вовсе не дурак, который ничего не соображает. Это тот человек, что способен среди камней отыскать руду. Но! Есть одна вещь, которую он способен сделать, даже если оставит всё. Короткое знакомство, которое принесёт огромную прибыль, это не имело значения. Куда важнее обязанность рассмотреть вопрос о долгосрочных перспективах с бизнес-партнёрами. товарищами м ю е р Майлса, такими же торговцами, как и он. Когда все уляжется, он лично хотел всех навестить. Он слышал, что после превращения в демона-лорда Римуру отправился на Вальпургии в банкет. И пока ему не станет известно наверняка обо всех изменениях, он ничего не сможет предпринять. Римуру сам пришел к нему, будто ничего и не случилось. Встреча с ним может стать самым важным событием. Не забывая о важных стратегиях, которые были известны м ю е р Майлзу, Пряча разрывающую сердце на части радость, торговец поспешил в магазин. Какой злонамеренный план он хочет ему сегодня предложить? Так, сменяющие друг друга утомительные дни м ь р Майлза, подошли к концу.